Глава шестьдесят пятая. Девушка была где-то рядом. Может, через пару комнат, возможно, чуть подальше. Мы должны... Господин приказал спасать тебя и по возможности твоего ручного котика, недовольно процедил ворон. Ни о каких посторонних девицах не упоминалось. Так ты меня и спасай, огрызнулась я. Девицу спасать тебя никто не просит. Договорились. Парень, насмешливо прищурившись, притянул меня к себе, а потом переглянулся с Санджем. И этот предатель, вместо того, чтобы защитить меня от вороньего произвола, просто пошёл дальше первым, из одной пустой комнаты в другую. Возможно, когда-то в этих узеньких маленьких комнатушках жили люди, слуги или фамильяры, но сейчас вокруг были лишь пустые стены. Конечно, ворон не стал тащить меня на себе или толкать перед собой, но я чувствовала его дыхание сзади и знала, что в любой момент меня могут бесцеремонно схватить и быстро вынести из дворца, даже не спрашивая согласия. И мой телохранитель согласился с таким решением. Отстаивать свои права сейчас было не время. К тому же я понимала мужчин. Им надо сделать все возможное, чтобы я не осталась здесь, Шият Сахиром. Если бы ворон мог задействовать портал прямо во дворце, мы бы уже давно были у Хариша. Но сначала требовалось выйти хотя бы в сад, а еще лучше — за ворота в город. Шият надежно защитил свой дом от постороннего магического вторжения. То, что мы подобрались к нужной комнате, я поняла сразу — Даже человеческий слух различал мужские и женские голоса, а тигриный вычленял среди них знакомые. Кроме Джиацаны я отчетливо слышала леди Леонию. Она пыталась приструнить солдат. Я распахнула дверь, а Санж вбежал в нее, вооруженный двумя своими мечами. Сразу было видно, что помощь, то есть мы, пришла в последний момент, а может быть даже опоздала. Забившуюся в угол Джаацану пыталась защитить Мариша, и, надо заметить, сейчас она сражалась уверенно, как опытный боец, ну или как человек, которому очень хочется выжить, а жениха за спиной уже нет. Ведь никто не рассчитывал на наше появление. Королева Леония сидела на полу, опираясь спиной о стену, и красное расплывающееся пятно на ее платье казалось пугающе нереальным. Хотелось чем-то его прикрыть. Разум отказывался воспринимать это как рану, которая может оказаться смертельной. Мы же несколько часов назад вместе ужинали. Виджая, естественно, защищала свою госпожу и тоже уже была ранена и в ногу, и в плечо. Правда, гвардейцам не повезло больше, трое из них валялись на полу. А еще семеро пытались одолеть двух фамильяров, чтобы добраться до королевы и её дочери. Ворон, вальяжно подойдя и заглянув, хмыкнул, всучил мне одно из копий и неожиданно метнул другое, попав чётко в грудь солдату, пытавшемуся подобраться к Марише. «Фигуристая девка!» — одобрительно покивал он, оценивая невесту моего тигра. «И с норовом! Она мне ещё в прошлый раз приглянулась!» Опершись о дверной косяк и, переплетя руки на груди, ворон нахально разглядывал девушку, пока та сражалась с последним из гвардейцев. Санж, убивший всех остальных, в битву Мариши с солдатом тоже не вмешивался, лишь скептически поджал губы, покосившись на наглого ворона из-под нахмуренных бровей. Израненная Веджая присела рядом с королевой, Положив рядом с собой меч, но при этом продолжала наблюдать за дочкой. И только когда та победила, устало закрыла глаза. «Надо уходить!» Мариша, подбежав к матери, потормошила ее за плечо. Но женщина очень выразительно покосилась на раненую королеву. Ясно, леди Леония идти не сможет, а преданная телохранительница не бросит свою госпожу. Мужчины переглянулись, и ворон отрицательно помотал головой. «Мы попробуем выбраться позже», — решительно, несмотря на явную слабость, объявила Виджая. «Вам надо уйти из дворца как можно скорее, пока он не вернулся». уверенно все присутствующие сообразили, о ком именно идет речь. «Он не отстанет от тебя, пока не вытрясет все твои тайны». Санж, с озабоченным видом слушающей женщину, многозначительно усмехнулся. «Уводи детей и девушек», — телохранительница чуть приподняла руку и махнула в сторону следующей проходной двери. «И помни, твой долг — помешать ритуалу любой ценой». Мужчина резко помрачнев кивнул, при этом старательно, не глядя на меня. Неужели и правда готов убить, если не останется другого выбора? Для оборотней и фамильяров сильный анимак, рядом шият с Сахиром, смертельная опасность. И, наверное, долг великого тигра — защитить в первую очередь всех своих, так же, как я постоянно думала и переживала о своей стране. Для меня самой предпочтительнее было умереть, а не превратиться в непрекаянную душу, уступив своё тело кому-то другому. Вот только я собиралась бороться до последнего, до самого последнего мгновения. Пообещай мне, ведь Джайя, ничуть не смущаясь, моего присутствия гипнотизировала Санджа властным требовательным взглядом. «Клянусь, я помешаю ритуалу любой ценой» успокаивающе кивнул мой тигр и, взмахом руки, позвал нас следовать за ним. Интересно, как именно он определит, что пришло время вмешаться? Прислушается ко мне или решит сам? Получается, теперь мне надо остерегаться своего телохранителя? Убрав со лба растрепавшиеся волосы, я потрясла головой, прогоняя дурные мысли. Что бы ни случилось, я буду верить любимому мужчине и надеется, что он тоже верит мне. Нам с Маришей пришлось вместе приподнять всхлипывающую Джаацану, не желающую расставаться со своей тетей. Очень хотелось сказать девушке, что это ее настоящая мать, которую она, возможно, видит последний раз в жизни, но я сдержалась. Сейчас от этого знания станет лишь хуже. Бедняжка и так напугана, заплакана, расстроена и совсем не нуждается в дополнительных поводах погоревать. Ворон, идущий последним, сначала разбрежался, что теперь нас точно услышат все гвардейцы из первого, и со второго, и с третьего этажа. Но потом внезапно притих. Незаметно обернувшись, я улыбнулась, несмотря на весь ужас и витающее вокруг напряжение. Парень шёл сзади, откровенно любуясь формами Мариши, а когда почувствовал мой взгляд, приложил палец к губам и подмигнул. Что ж, я буду даже рада, если ему удастся соблазнить мою бывшую телохранительницу. Главное, когда начинаешь думать о будущем, дышать сразу становится легче. Сжимающий грудь стальной обруч словно расслабляется, позволяя и сердцу биться спокойнее, и легким наполняться глубже, а еще мы приближались к выходу из дворца. Дети ждали нас, притаившись в одном из своих убежищ, рядом с лазом, ведущим сразу в город за ворота. О нем не знал даже ворон, судя по промелькнувшему на его лице разочарованию. Чтобы парень не сильно расстраивался, я юркнула в проход следом за Джатсаной, но перед Маришей. И так как нахальный фамильяр по-прежнему был замыкающим в нашей процессии, у него появилась прекрасная возможность поближе полюбоваться на округлости заинтересовавшей его девушки. Вот только всё время, пока мы крались по тайному ходу, я очень надеялась, что ворону хватит ума не демонстрировать свой интерес физически, шлёпнуть или ущипнуть, например». Просто было у меня подозрение, что наглый птиц вполне способен на такое вот грубоватое проявление своей симпатии. Мариша же в ответ и рукоятью меча по лбу приложить сможет. но ну, а нам сейчас в узком лазе только драки и не хватало.